Просто запомни себя, влюблённый, вот как сейчас, когда сплошная терра-инкогнито твой мерзавец, когда ещё никак на нём не сказалось. Потом в костяшках к самой себе побелеет зависть. И каждый раз, ну, конечно, последний раз. Фотографируй, каким красивым открылся мир, свою улыбку, что наподобие гуинплена, и как проблемы ломаются прутиком об колено. Запомни прочно, как ты минорно, как ты манерно. Врежь в память этот двухдневный-трёхдневный миг. Никто тебя не научит так жить и ждать, так верить в то, что не так легко описать словами, лететь по первому зову птицы над головами, тренировать находчивость, ум и память, чтобы обрести искомую благодать. Рисуй, пока не поблекнут краски в твоих глазах. Пиши, покуда твои чернила не высыхают. Танцуй и пой во весь голос. Никто тебя не ахает. А лишь заохают, да заахают, повздыхают. Засунут в руки кулек советов идти назад. Без разницы, ответит он или нет. Попало в точку твою к нему или все пустое. Взойдет побег или все останется сухостоем. Запомни накрепко, что любого исхода стоит короткий миг перед столкновением двух планет.